Кажется, я понимаю, где нахожусь. Вон тот безликий серый купол невдалеке. Это знаменитый прославленный книжный центр. Он носит имя какого-то американского президента, субсидировавшего его постройку. Если я на 43-й стрит, то меня отнесло на противоположный конец города. Ну и прогулочка. Испуганно смотрю на часы, и паника спадает. Из эльфийских владений мы вышли всего 20 минут назад. Туристы разбредаются, семейные пары в рестораны, одиночки больше частью в вывеселительные заведения для взрослых. Паренек на коляске в сопровождении седой старушки и негра укатывает к книжному центру. Экскурсовод достает внушительных размеров сигару, явно из дешевых, нарисованную лучше, чем его лицо, откусывает кончик, закуривает, идет ко мне. — Неужели теперь так будет всегда? — Хотел ли я такой победы над глубиной? Нет, я готов обманываться и дальше. Видеть город и людей, а не смесь детского рисунка и примитивного мультика. Я не судья этому миру, неравнодушный сторонний наблюдатель. Я часть глубины, плоть от плоти дептауна Закрываю лицо руками, смотрю в темноту. Не знаю, кого просить, глубину или самого себя, и все же прошу, будь мной глубина. — Хочешь сигару, парень? — добродушно спрашивает меня экскурсовод. Он улыбается, протягивая мне портсигар. Воротник красного комбинезона полу расстегнут. Из кармана выглядывает колпачок шариковые ручки и уголок блокнота. Ручаюсь их раньше не было. Лицо открытое, располагающее, доброе какими должны быть люди, водящие в глубину неопытных новичков. Спасибо, не курю. Все нормально. Все как прежде, даже лучше. Я твой, глубина. Я могу быть настоящим человеком в настоящем Диптауне или настоящим в мультяшном городе. Может быть, могу быть и рисунком, гуляющим среди настоящих жителей Диптауна. Спасибо, Димочка Дебенко. Ты хотел выбросить меня из игры». Может быть, даже убить, но что-то пошло не так. Даже догадываюсь, что именно. Неудачник все-таки помог мне. Дал часть той силы, которой владеет сам. И вот ему спасибо. От души. Ну, как хочешь. Экскурсовод не обижается на мой отказ. Прячет сигару в карман. А ты сторожил, верно? Верно, признаюсь я. Я кирк, представляется мужчина. Похож? «Наверное, он имеет в виду какого-то игрового или фольклорного персонажа. Никогда не интересовался нехитрой американской масс-культурой. Не очень, отвечаю наугад». «И правильно, — поддерживает меня Кирк, — сходство должно быть внутренним». Он пускает в небо струю дыма, ловко перекатывает сигару из одного угла рта в другой. «Я и сетла!» — решает он продолжать общение, несмотря на то, что так я и не представился в ответ. А я из Санкт-Петербурга. Кирк радостно бьет меня по плечу. «Да, знаю, был у вас!» Я приятно удивлен, на продолжение меня разочаровывает. «Хороший городок!» — делится Кирк с впечатлениями. «Была у меня подружка, строгая такая девчонка, и вот надо же, сломался карбюратор, когда под вечер проезжали Санкт-Петербург, пришла заночевать». Он хитро подмигивает. «С удовольствием бы побывал на родине Тома Сойера, но сейчас меня это свое мнение бесит. Я из другого Санкт-Петербурга, который в России... Россия!» Кирк приятно удивлен. «И у вас есть Санкт-Петербург?» «Есть!» «А Сиэтл-то где? В Канаде или в Мексике?» Интересуюсь я. Кирк жует свою сигару, не в силах понять, шучу я. Или впрямь не знаю столь выдающегося города. В Америке? В Южной или Латинской? Нет, он хоть и типичный, полноценный американец, на парень неплохой. Начинает хохотать и пихает меня в живот. Молодец! Здорово! Я к вам приеду попозже. Я в 45 лет планирую пстить Европу и заеду к вам. Заезжай. Я так вымотан дип-программы, что сейчас с удовольствием стою и веду этот нелепый разговор. Я вот туристов катаю, продолжает Киркман. Отцовский бизнес, весело. Ездили по городу, девочка все просила показать дайвера. Янкот парня показал, говорю, дайвер. Чуть автобус не перевернули, все кинулись на ту сторону смотреть. Мы вместе смеемся. — Сюда редко заезжаем, — Кирк чмокает сигарой. Но Сэм все просил показать книжный центр. Решили остановиться тут, и ему близко, и ресторанчик рядом, и все остальное. Сэм и тот высокий, в джинсах, в рубашке, с короткими рукавами. Негр, что ли? Кирк аж от такого оголтелого расизма. Как можно звать негра негром? — Ну, я пойду, дела, — бормочет он. И быстро, не прощаясь, движется к автобусу. Пожимаю плечами. Если б вы знали, граждане могучей страны, как смешны и глупы ваши комплексы. Ну и мне пора. Поднимаю руку из-за угла с готовностью выезжает такси. Компания Диппроводник рада приветствовать вас, говорит водитель. И как по заказу чернокожий я тихо смеюсь, забираясь в машину.